— Бедный мальчик, откашливаясь, — сказал мистер Браунлоу. — Я немножко охрип сегодня, миссис Бедуин. боюсь, что простудился. — Надеюсь, что нет, сэр, — сказала миссис Бедуин. Все ваши вещи были хорошо просушены, сэр. — Не знаю, Бедуин, не знаю, — сказал мистер Браунлоу. — Кажется, вчера за обедом мне подали сырую салфетку, но это неважно. — Как ты себя чувствуешь, мой Милый. «Очень хорошо, сэр», — ответил Оливер. «Я... я очень благодарен, сэр, за вашу доброту ко мне». «Славный мальчик!» — решительно сказал мистер Браунлоу. «Вы ему дали поесть, Бедуин? какого «Какого-нибудь жиденького супу?» «Сэр, он только что получил тарелку прекрасного крепкого бульону», — ответила миссис Бедуин. выпрямившись и делая энергическое ударение на последнем слове, как бы давая этим понять, что жиденький суп и умело приготовленный бульон не состоят ни в родстве, ни в свойстве. — Уф! — вымолвил мистер Браунлоу, передернув плечами. — Рюмки две хорошего портвейна принесли бы ему гораздо больше пользы, не правда ли? — Том, Уайт. «Меня зовут Оливер, сэр», — с удивлением сказал маленький больной. «Оливер?» — повторил мистер Браунлоу. «Оливер». «А дальше как? Оливер Уайт, да?» «Нет, сэр, Твист. Оливер Твист». «Хм, странная фамилия», — сказал старый джентльмен. «Почему же ты сказал судье, что тебя зовут Уайт?» «Я ему этого не говорил, сэр». — с недоумением возразил Оливер. Это так походило на ложь, что старый джентльмен довольно строго посмотрел на Оливера. Немыслимо было не поверить ему. Тонкое, исхудавшее лицо его дышало правдой. — Какое-то недоразумение, — сказал мистер Браунлоу. У него больше не было оснований пристально смотреть на Оливера. Тем не менее, мысль о сходстве его с каким-то знакомым лицом снова овладела старым джентльменом с такой силой, что он не мог отвести глаз. — Надеюсь, вы не сердитесь на меня, сэр? — спросил Оливер, устремив на него умоляющий взгляд. — Нисколько, — сказал старый джентльмен. — Что же это значит, Бэдуин? — Смотрите. С этими словами он быстро указал на портрет над головой мальчика, а потом на лицо Оливера. Это была живая копия. Те же черты — глаза, лоб, рот. И выражение лица тоже, словно мельчайшая черточка, была воспроизведена с поразительной точностью. Оливер не узнал причины такого неожиданного восклицания, потому что у него еще не было сил перенести... вызванное этим потрясение, и он потерял сознание. Обнаруженная им слабость дает нам возможность удовлетворить интерес читателя к двум юным ученикам веселого старого джентльмена и поведать о том, что когда Плут и его достойный друг Юный Бейтс приняли участие в погоне за Оливером, начавшиеся вследствие того, что они, как было описано выше, незаконным образом присвоили личную собственность мистера Браунлоу, ими руководила весьма похвальная забота о самих себе. А так как их и англичанин прежде всего и с наибольшей гордостью хвастается гражданскими вольностями и свободой личности, то вряд ли нужно обращать внимание читателя на то, что поведение плута юного Бейтса — должно поднять их в глазах всех общественных деятелей и патриотов в такой же мере, в какое это неопровержимое доказательство их беспокойства о собственной безопасности и благополучии утверждает и подкрепляет небольшой свод законов, который иные глубокомысленные философы положили в основу всех деяний и поступков природы. Упомянутые философы очень мудро свели... Действия этой доброй леди к правилам и теориям, и делая весьма любезный и приятный комплимент ее высокой мудрости и разуму, совершенно устранили все, что имеет отношение к сердцу, великодушным побуждениям и чувствам.